Андерсон быстро показал своё военное удостоверение и сунул большой палец в переносной сканер, который держал один из сотрудников космопорта. Это был молодой парень в форме альянса, который вытянулся по стойке смирно, когда они подошли, а сейчас опустил глаза на экран, чтобы проверить подлинность документов. «Сэр», — с коротким кивком произнес охранник, возвращая «возвращает документы». Лейтенант постарался ничем не выдать своего волнения, когда Калли поместила свой палец-сканер и протянула поддельное удостоверение вместе с оптическим диском, на котором были записаны фальшивые права доступа. Человек, который обеспечил их всем этим, примчался в дом Грисома спустя всего 10 минут после его звонка этим утром. Он был молод. На взгляд Андерсона ему было не больше 20. У него были длинные и сальные черные волосы. и одет он был в мятую, поношенную гражданскую одежду. Его лицо было покрыто темной порослью, которую он выдавал за бороду, и, похоже, он уже неделю не мылся. Адмирал ни слова не сказал, кто это такой или откуда он его знает. «Он профессионал», — объяснил он Андерсону. «Работает быстро и держит рот на замке». Приехав, этот парень удивленно посмотрел на разбитое окно. сломанную мебель и обуглившуюся дыру в газоне, ту, что оставил заряд дробовика, чуть было не снесший голову Крогану. Но он не стал задавать никаких вопросов, во всяком случае не об этом. «Так что вам нужно?» – только и спросил он, зайдя внутрь и поставив свой неопределенного вида кейс на кухонный стол. «Что-нибудь, что позволит этим двоим проникнуть в запретную зону космопорта», – ответил Грисом. а также маскировку и новое удостоверение для Кали. Они должны отбыть сегодня же. За спешку придется заплатить дополнительно, предупредил парень. Я заплачу, как обычно, подтвердил Грисом. Парень открыл кейс, в котором оказался целый набор необычных инструментов, приспособлений и такого оборудования, о назначении которого Андерсон даже не догадывался. При помощи этих инструментов Он за полчаса изготовил нужные права доступа, а ещё через 20 минут были готовы новые документы для Кали на имя Капрала Сюзанны Уиверс. «Это не сработает», – предупредил Андерсон. «В системе Альянса не значится никого под именем Капрала Уиверс». «Через 20 минут будет значиться», – заверил его паренёк с хитрой ухмылкой. «Я внесу Капрала Уиверс в системы». Затем я закрою доступ к данным Кали и перенаправлю все запросы на новую запись. Когда они просканируют отпечаток её пальца, она уже будет Уиверс, а не Сандерс. «У тебя есть доступ к базам данных Альянса?» – недоверчиво спросил Андерсон. «Только к тем, что в системе безопасности Космопорта. Не пытайтесь воспользоваться этими поддельными документами вне Элизюма». «А я полагал, что проникнуть в систему Альянса невозможно». Сказал Андерсон, пытаясь выудить из него информацию. «Вы уверены, что я могу доверять этому типу?» Спросил у Грисома парень. «Забавно», – подумал Андерсон. «А я задавался подобным вопросом относительно тебя». «Сегодня?» «Да», – ответил Грисом. «Но в следующий раз, как увидишь его...» Тебе следует развернуться и бежать в противоположном направлении со всей возможной скоростью. У Альянса надёжные системы безопасности, – безразлично заметил молодой человек, продолжая свою работу. Пробиться через них трудно, но возможно. «Как насчёт чисток?» – спросила Кали. Андерсон с недоумением посмотрел на неё, и она объяснила ему. Каждые десять часов все системы Альянса подвергаются полной проверке, чтобы обнаружить любые новые данные, поступившие в систему. Это позволяет им определить подложные данные и найти их источник. «Я включил сюда небольшой алгоритм самоуничтожения перед загрузкой данных», – объяснил парень немного более хвастливым тоном. «Моя личная идея – к тому времени, как они запустят чистку, ваши данные будут опять доступны. а все следы, ведущие к Апралу Иверс или Липовым правам доступа, будут удалены. Они не могут найти то, чего просто нет. Калли удовлетворенно кивнула, а хакер нагло подмигнул ей и улыбнулся, отчего Андерсон непроизвольно сжал кулак. Не то, чтобы он ревновал, не совсем. Сейчас он отвечал за Калли. Было логично, если он инстинктивно пытался защитить её. Но ему следовало аккуратнее вести себя. К счастью, этого никто не заметил. Все были сосредоточены на молодом человеке и его работе. «У них также могут быть твои приметы и устное описание», – предупредил он Кали. «Нам лучше изменить твою внешность, просто на всякий случай». На компьютере он изменил фотографию Кали на документах, укоротил волосы и сделал их более тёмными, поменял цвет глаз и затемнил оттенок кожи. Затем он предложил ей принять несколько таблеток, изменяющих пигментацию кожи. После этого, при помощи тёмных контактных линз, краски для волос и пары ножниц, он максимально приблизил внешний вид калии к её образу на фотографии. На взгляд Андерсона он слишком уж увлёкся этим процессом, втирал краску ей в волосы несколько минут, а затем чересчур долго расчёсывал их, прежде чем постричь. К тому времени Как он закончил с волосами Кали, её кожа стала почти такой же тёмной, как у Андерсона. Парень стоял напротив Кали, держа новое удостоверение на одном уровне с её лицом, сравнивая с фотографией. «Неплохо», – удовлетворённо произнёс он, хотя осталось не совсем понятно, имел ли он в виду свою работу или саму Кали. «Твоя кожа начнёт светлеть примерно через сутки», – сказал он ей. протягивая новое удостоверение Альянса. «Так что будь осторожна, ты больше не будешь похожа на фотографию». «Неважно», – пожимая плечами, ответила она. «Все равно капрал Уиверс уже не будет существовать к тому времени, так ведь?» Вместо ответа он еще раз хитро ей подмигнул, а его пальцы недвусмысленно пробежали по ее руке, когда он передавал ей карточку удостоверения Андерсону пришлось приложить немалые усилия, чтобы не ударить этого вонючего козла по морде. «Она не твоя жена», – напомнил он себе. «Помогая ей, ты не вычеркнешь из памяти восемь лет отношений с Синтией». Когда всё было готово, лейтенант не мог не признать, что подделка вышла действительно качественной. Его учили отличать липовые документы, однако, даже зная, что держит в руках фальшивку, Он не мог отличить её от настоящего удостоверения. Однако, сличение отпечатка пальца в космопорте было более серьёзной проверкой. «Пожалуйста, Капрал Уиверс», мельком взглянув на экран, сказал охранник и протянул документы Калли. «Направляйтесь на площадку номер 32, спуститесь вниз в конце прихода». «Благодарю вас», – с улыбкой произнесла Калли. Охранник кивнул. Коротко отсалютовал Андерсону и вернулся к заполнению каких-то бумаг. А Андерсон и Кали пошли дальше. «Посмотри, не наблюдает ли он за нами», – прошептал Андерсон, когда они отошли на достаточное расстояние. «Они все еще шли в сторону площадки номер 32, однако не она была их истинной целью». А робко оглянувшись через плечо, Кали бросила быстрый взгляд назад. Если охранник следил за ними, он мог подумать, что просто понравился девушке, и она решила взглянуть на него ещё разок. Но он был всецело поглощён своей работой, быстро и сосредоточенно набивая что-то на клавиатуре. «Всё чисто», — сказала Кале. «Вот она», — произнёс Андерсон, резко повернувшись напротив входа на площадку номер 17, увлекая свою спутницу за собой. На площадке был старый грузовой корабль, погрузочные сани и несколько тяжелых грузовых контейнеров. На первый взгляд здесь никого не было, но вдруг с противоположной стороны судна показался невысокий коренастый мужчина. «Были проблемы с охраной?» – спросил он. Кали отрицательно покачала головой. «А вы знаете, почему мы здесь?» – спросил Андерсон, даже не потрудившись представиться. Он знал, что незнакомец все равно не скажет своего имени. Грисом посвятил меня в суть проблемы. «Откуда вы знаете моего отца?» С любопытством спросила Калли. Секунду он холодно изучал ее, а затем ответил. «Если бы он хотел, чтобы ты это знала, он, может быть, сказал бы тебе». И, повернувшись, добавил. «Вылетаем через пару часов. Следуйте за мной». Большая часть пространства внутри трюма корабля была заполнена грузом. Едва нашлось достаточно места, чтобы им двоим усесться. Как только они расположились, человек закрыл дверь, и они очутились в полной темноте. Калли сидела прямо напротив Андерсона, но в этой кромешной тьме он не мог разглядеть даже контуров её фигуры. Однако он мог чувствовать прикосновение её ноги к своей. В трюме просто-напросто не было места, чтобы разойтись. Эта близость выводила его из равновесия. Он не был женщиной с момента расставания с Синтией. «Не хочу даже представлять себе, как мы будем лететь эти шесть часов», – сказал он, просто чтобы выбросить неуместные мысли из головы. Он говорил тихо, но его слова прозвучали неожиданно громко во мраке. «Я больше волнуюсь о том, что мы будем делать, когда доберемся до Камалы», – прозвучал голос Калли откуда-то из темноты. «Сотрудники Дахтан вряд ли просто отдадут нам свои бумаги». «Я пытаюсь решить эту проблему», – заметил Андерсон. «Надеюсь, за время поездки смогу что-нибудь придумать». «О да, у нас будет уйма времени, чтобы поразмыслить», – ответила Калли. «Тут даже не хватит места, чтобы лечь и поспать». Через несколько минут она заговорила снова, внезапно сменив тему разговора. «Я пообещала матери перед смертью...» что никогда больше не заговорю со своим отцом». Андерсона застала врасплох внезапно начавшаяся личная беседа, но он быстро нашёлся, что ответить. «Я думаю, она бы тебя поняла. Для тебя было сильным ударом увидеть самого прославленного солдата Альянса в таком состоянии». Продолжила она. «Я был немного удивлён», – признал он. «Когда я учился в Академии, твой отец олицетворял собой всё, — за что сражался Альянс. Отвагу, решительность, самопожертвование, честь. Довольно странно, что он знает людей, которые могут помочь другим незаметно покинуть планету. «Ты разочарован?» – спросила она. «Зная, что великий Джон Грисом знает со подделывателями документов и контрабандистами, принимая во внимание ситуацию, в которой мы оказались, я был бы последним лицемером, если бы сказал «да». Пошутил он. Калли не засмеялась. «Когда ты долгое время слышишь что-то о человеке, то в конце концов начинаешь считать, что знаешь этого человека». Мрачным тоном продолжил он. «Спутать репутацию с реальным человеком очень легко. Но только когда ты лично знакомишься с этим человеком, ты понимаешь, что в действительности ничего о нем не знаешь». «Ага». Задумчиво откликнулась калия, И они замолчали на долгое, долгое время.